Глава 87-я, повествующая о тех, кто последними кричал: Боже храни короля. По какому капризу судьбы я всегда оказываюсь на стороне меньшинства? Предложите законопроект о передаче Англии римскому претенденту или турецкому султану с обязательным принятием нами католичества или мусульманства, и можете не сомневаться, что он пройдет, поскольку я, безусловно, буду против. У себя на родине, в Виргинии, я, как и повсюду, оказался в оппозиции ко всем. Патриоты почитали меня, как и я сам себя, за Тори, а Тори не замедлили причислить меня к самым опасным республиканцам. Да, поистине распалась связь времен. О, проклятый жребий. Еще года не прожив в Вергине, я уже мечтал возвратиться в свое английское поместье. Но время было столь смутное, что я не мог покинуть мою матушку, одинокую женщину, когда над страной нависла угроза войны, а значит и неисчислимых бедствий. Она же никогда не согласилась бы покинуть родину в такую тяжкую годину, да и какой сильный духом человек мог бы на это пойти. За столом у его превосходительства, за его добрым кларетом, который лился рекой, все были в этом единодушны. И над пенистыми кубками прозвучала торжественная клятва. «Статуя сигнум сигнифер» – «Водрузи знамя знаменосец латынь». Ибо все мы, сторонники короля, готовы были присягнуть ему, и наш губернатор держал речь, как храбрейший из храбрых. Надо сказать, что из всех вергинцев, которых я знал, госпожа Эсман была самой последовательной. Наши помещики стекались в Уильямсберг, и многие из них вознамерились дать бал в честь ее превосходительства супруги губернатора, но тут до нас долетела весть о бостонском таможенном законе. Тотчас же наша возмущенная ассамблея принимает решение протестовать против этого шага английского парламента, объявляет день скорби, поста и торжественных молебствий по всей стране во избавлении нас от грозящего бедствия гражданской войны. Тем временем, поскольку приглашение на бал было уже отправлено, и леди Денмар его приняла, наши джентльмены решили, что бал должен все же состояться в назначенный вечер, а надеть лосиницей, и посыпать голову пеплом они успеют в какой-нибудь из ближайших дней. «Бал!» — воскликнула госпожа Эсман, «Чтобы я поехала на бал, устраиваемый бандой бунтовщиков, сговорившихся через неделю, нанести публичное оскорбление ее величеству, да я скорее умру!» И она отправляет устроителям бала послание, в коем ставит их в известность, что, принимая во внимание тяжелое положение страны, она считает для себя неуместным быть на их балу. Каково же было ее изумление, когда стоило ей после этого появиться на улице в своем партшезе, как десятки ее сограждан, и белых, и черных, принялись вопить. «Да здравствует госпожа Эсмонд! Благослови вас Бог, ваша милость!» Ее отказ посетить бал они, по-видимому, восприняли как проявление патриотических чувств. Тогда госпожа Эсмонд, в избежании дальнейших ошибок высунулась из подшеза и крикнула во весь голос. «Боже, храни короля!» Сограждане тут же дружно крикнули в ответ «Боже, храни короля!». Все в то время привыкли кричать «Боже, храни короля!». В вечер бала мой бедный Гарри, как член ассамблеи и один из устроителей празднества, облачился в свой красный мундир в Фулфовской гвардии. Вскоре он сменил его на мундир другого цвета и отправился с госпожой Фанни на бал. Леди Ворингтон и ее покорному слуге... Как, по сути дела, англичанам и новоприбывшим, госпожа Эсмонд разрешила посетить бал, хотя сама она от этого, разумеется, уклонилась. Я имел честь протанцевать контрданс с хозяйкой Маунт-Вернона и нашел, что моя партнерша чрезвычайно привлекательная, живая и любезная дама. Однако не скрою, что похвалы, которые расточала ей моя жена, делясь дома своими впечатлениями от этого вечера, были встречены моей матушкой с угрюмой усмешкой. Не мог разве, сэр Джордж Уоррингтон, пригласить на танец леди Денмор или одну из ее дочерей, или еще кого-нибудь, а не эту миссис Вашингтон? Ну, конечно, полковник столь высокого мнения о себе и о своей супруге, что он без сомнения считает ее первой дамой на балу. Однако, кто же не помнит, что он был всего-навсего землемером, получавшим за свои труды гинею в день, Поистине зазнайство этих провинциальных выскочек не знает границ, а сам этот господин, как видно, совсем загордился после того, как лорд Денморс стал к нему благоволить. Не знаю, действительно ли мистер Вашингтон так спесив, но что моя почтенная матушка недолюбливает его и всех, кто к нему близок, это-то уж я знаю доподлинно. Если ей пришлось не по вкусу его появление на балу, то ничуть не больше угодил он ей своим поведением три дня спустя. В день, отведенный для скорби и поста, мистер Вашингтон пустил церковь, где отправлял службу наш новый священник мистер Белман. Моя же матушка давала в этот день званый обед и пригласил на него кое-кого из чиновников колониального управления, а также и мистера Белмана, но священник приглашение отклонил. Госпожа Эсмонд надменно тряхнула головой и сказала «Поступайте, как знаете». Обед она закатила самый пышный, ее дом сверкал огнями, в то время как весь город был погружен в уныние и мрак. Мало того, она попросила мистера Гарди, одного из адъютантов его превосходительства, спеть «Боже, храни короля». Прохожие на улице слышали это пение, но думали, что в доме идет какая-то церковная служба, при которой положено так петь. Но когда по просьбе хозяйки этот наивный молодой адъютант, только что приехавший из Европы, принялся распевать британцы «Цельтесь верней», на улице поднялся дикий крик, и большой камень, пущенный к нам в окно чьей-то мятежной рукой, плюхнулся в мою чашку с пуншем, расплескав ее содержимое вместе с осколками стекла по всей столовой. Моя неустрашимая матушка смело подошла к окну, и по сей день отчетливо вижу я, как стоит эта маленькая женщина на фоне звездного неба, вызывающе подняв голову, раскинув руки в кружевных манжетах и сливает свой голос с нашим хором. «Британцы, цельтесь верней! Цельтесь верней!» А толпа за оградой беснуется и ревет. «Молчать! Позор! Долой!» Ну нет, она не отступит, не на такую напали. — Что же вы, швыряйте, швыряйте камни, если посмеете, — говорит храбрая маленькая женщина. И верно, камни полетели бы снова, если бы не вмешались какие-то господа, вышедшие из трактира Рейли. — Нельзя оскорблять даму, — произнес голос, который показался мне знакомым. Да здравствует полковник, да здравствует капитан, благослови вас Бог, ваша честь, — послышались из толпы, и враг был усмирен. Моя матушка, сославшись на то, что порядок восстановлен, попросила мистера Гарди спеть еще, но тот отвечал с кривой улыбкой, что он, дескать, не привык петь под такой аккомпанемент, и на этом концерт на сей раз закончился. Тем не менее, нельзя не признаться, что какие-то негодяи вернулись к нашему дому ночью, перебили все до единого стекла в окнах, выходящих на улицу, и до полусмерти напугали мою жену. Пожалуй, матушка все же немного хватила через край, распевая британцы Цельсис, вернее, надо бы ей удовольствоваться гимном Боже храни короля. Ополчение было поставлено под ружье, отливались. Пули, заготавливались, военное снаряжение, хитроумные планы, как обойти королевские указы, были разработаны и приводились в исполнение, а Боже храни короля звучало повсюду, и когда я, пытаясь урезонить наших джентльменов-патриотов, говорил им, «Зачем, замышляете вы, отколоться от метрополии? Вы же неизбежно обрушите на свои головы гнев величайшей державы в мире!» То неизменно слышал в ответ, «Но мы ничего подобного не замышляем. Мы верные подданные короля. Мы гордимся тем, что мы британцы». И все прочее в таком же духе. Почки с порохом стояли наготове в погребах, запальные шнуры были подведены, а мистер Фокс по-прежнему был неутомим в своих верно-подданческих посланиях королю и парламенту и ничего плохого, видите ли, не замышлял.